Берли вновь обратился к Броутону. Опишите, пожалуйста, внешность человека по фамилии Феликс. Как можно подробнее. Ну, он среднего роста, худощавый, но при этом гармоничного телосложения. Да, выглядел как иностранец. Я бы посчитал его французом или даже испанцем, если судить по смуглому лицу, тёмным глазам и чёрным волосам. Носит небольшую бородку, клинышкам. На нём был синий костюм очень хорошего качества. Тёмно-зелёная или коричневая фетровая шляпа, чёрные ботинки, светлые гетры. Я признаться не обратил особого внимания на его воротничок и галстук, но у меня создалось впечатление, что и эти детали соответствовали определению хорошо одетый мужчина. Да, на мизинце его левой руки я заметил кольцо. Офицеры внимательно выслушали этот словесный портрет, а потом несколько минут о чём-то приглушённо совещались с инспектором, пока два других пассажира молчали. Они вышли из машины напротив причала, где был пришвартован снегирь, и Броутон повёл всех за собой. Вот перед вами наш пароход, сказал он. По тем сходням можно попасть на борт и к носовому трюму. Полисмены в штатском присоединились к ним, и впятером они направились в указанном направлении. По трапу перебрались на судно, приблизились к люку и заглянули в трюм. А вот и наша бочка, начал Броутон, развернулся, указывая вниз. Но вдруг изумлённо замер на месте. Остальные тоже всмотрелись в глубь трюма. Он был совершенно пуст. Харкнес и бочка исчезли. Глава 2. Инспектор Бендли идёт впоследу. Первым напрашивалось, конечно же, предположение, что Харкнес переместил бочку в какое-то более надёжное место. И они решили проверить это. "Соберите сюда бригаду, участвовавшую в разгрузке корабля", распорядился инспектор. Броутон поспешно ушёл и вернулся с портовым мастером, отвечавшим за погрузочно-разгрузочные работы, который сообщил, что трёмя парохода его люди полностью освободили примерно 10 минут назад. Исправившись с делом, отправились обедать. Где они обычно обедают? Мы можем разыскать их сейчас же, спросил Эвери. Только некоторых, как я думаю, сэр. Большинство уходят поесть в город, но несколько человек пользуются комнатой ночного сторожа, где есть очаг. Пойдёмте туда и проверим, сказал инспектор. Вслед за портовым мастером они направились вдоль пристани к небольшому кирпичному строению, стоявшему отдельно от складов, и обнаружили большую группу мужчин. Некоторые из них ели из дымившихся котёлков, а другие уже курили свои короткие трубки. Привет, ребята. Кто-нибудь из вас разгружал снегоря? спросил мастер. С теми, кто работал там, хочет недолго побеседовать босс компании. Трое грузчиков медленно поднялись и подошли поближе. Нам нужно выяснить — сказал исполнительный директор. — Что вам известно о бригадире ОКП Харкнисе и о поврежденной бочке? Ему было приказано дожидаться рядом с ней нашего прибытия. — Так ведь он с нею укатил куда-то, — ответил на своем кокне один из грузчиков. — Полчаса не прошло, как укатил. — Уехал вместе с бочкой? — Ага, — сказал. какой-то заправский ещё голыш с чёрной бородкой и в синем прикиде явился и сучил ему бумагу. Он прочитал её, а потом говорит нам: "Эй, парни, помогите мне совладать с этой бачарой", так сказал. Мы подсадили погрузить её на четырёхколёсную повозку с лошадью. Ну и они очали отель. Ваш харк нас и тот пижон в синем шли следом за телегой. «А на повозке было написано какое-нибудь название фирмы?» — спросил Эвери. «Чтут-то было, но разрази меня гром, если я помню», — ответил грузчик. «Вон, спросите лучше у старины Билла. Он чего-то говорил про надпись?» «Что ты там заприметил, Билли?» — вмешался его товарищ. «О, там был адрес у Тоттенхэм-Корт-Роуд. Но название улицы я не признал». хотя прожил в тех местах почитай всю жизнь. East John Street, прищурившись, спросил инспектор Бернли. Да, смахивала Нэнта. Но только я такой улицы знать не знаю. Да-да. East или West? Кажись, West. Имя типа Джон? То есть не Джон, а на вроде того. А какого цвета была повозка? — Синяя, видать, недавно покрашенная, чистенькая такая. — Кто-нибудь заметил масть лошади? — Но для этих работяг такое было бы уже лишнее. На лошадей они не привыкли обращать внимание, масти не приметил никто. — Ну и на том спасибо, — сказал Эвери со вздохом. — Вот вам, парни, немного мелочи на пиво. Инспектор Бернли ответил. подозвал к себе Брутона. Вы должны дать описание внешности вашего бригадира, этого самого Харкнесса. Высокий мужчина с песочного цвета усами, лицо, с куластым лицом и тяжёлой нижней челюстью, в коричневом комбинезоне и в потертой кепке. Слышали? Инспектор обернулся к своим подчинённым в штатском У них преимущество в полчаса, но всё же постарайтесь отследить их. Начните с северного и восточного направлений. Едва ли они поехали бы на запад, опасаясь встретиться с нами. обо всём докладывайте в штаб-квартиру. Сыщики поспешили начать поиски. А мне срочно нужен телефон, продолжил инспектор. Вероятно, я смогу воспользоваться аппаратом в управлении порта. Они дошли до здания управления, где мистер Эвери договорился, чтобы инспектору дали возможность поговорить без помех из личного кабинета начальника. Несколько минут спустя Бернли вернулся. "Так, это пока всё, что мы можем предпринять", пояснил он. "Описание мужчины и транспортного средства будет немедленно передано по телеграфу во все наши участки". И уже вскоре каждый лондонский констебль получит указание особенно внимательно присматриваться к синим четырёхколёсным повозкам. Очень хорошая работа, одобрительно заметил исполнительный директор. Инспекторы подобной оценкой несколько удивила.